Двадцать октября Ушла Алиса. «Посмотрим, смогу ли я вспомнить?» Началось, когда она сказала, что не может жить в таком свинарнике. «Лучше оставь все как есть», — предупредил я. «Неужели тебе это нравится?» «Просто мне хочется, чтобы все лежало так, как оставил я. Мне необходимо видеть все это сразу. Ты представить себе не можешь, что это такое. Сознавать, что в тебе происходит нечто, чего нельзя ни увидеть, ни проконтролировать, и все утекает сквозь пальцы. Ты прав. Я и не говорила, что могу понять происходящее с тобой». Никогда ты был слишком умен для меня, не теперь. Послушай-ка, что я тебе скажу: До операции ты был не таким. Ты не валялся в собственной грязи, не жалел самого себя, не засорял мозг бесконечным сидением перед телевизором, не огрызался и не рычал на людей. В тебе было что-то что вызывало уважение. Да, да, уважение. Такого я у слабоумных прежде никогда не встречала. Я ни капли не жалею о том, что случилось. Я тоже, но ты многое потерял. У тебя была улыбка, пустая и глупая. Нет, настоящая. Теплая улыбка, ведь ты хотел нравиться людям. Конечно, хотел, а они разыгрывали меня, издевались. Пусть ты не понимал, почему им весело, но чувствовал, что если они смеются, значит, ты можешь нравиться им. Твоим единственным желанием было нравиться людям. Ты вел себя как ребенок и веселился вместе с ними. Сейчас у меня нет такого желания. Алиса изо всех сил старалась не разрыдаться. Полагаю, мне именно этого и хотелось. Может, поэтому мне и было так важно поумнеть». Казалось, это заставит людей любить меня, стать моими друзьями. Смешно? Высокий IQ — не самое главное в жизни. Я разозлился. Наверное, от того, что никак не мог понять, куда клонит Алиса. В последние дни она все чаще говорила загадками, намеками, словно ожидая, что я пойму ее с полуслова. Я слушал, притворялся, что понимаю, но в глубине души боялся, что она раскусит меня. «Тебе пора уходить!» Она покраснела. «Еще рано, Чарли, не прогоняй меня!» «Твое присутствие делает мою жизнь невыносимой. Ты притворяешься, будто я все еще могу делать и понимать вещи, давно забытые мной, совсем как мама». «Неправда». «Это проявляется во всем. В том, как ты подбираешь и подтираешь за мной, как оставляешь на видных местах книги, которые могли бы заинтересовать меня, как рассказываешь новости в надежде вызвать меня на обсуждение. Ты как была учительницей, так и осталась». Я не хочу больше ходить в музеи и на концерты. Не хочу делать ничего, что заставило бы меня как-то бороться и думать. «Чарли!» «Просто уйди. Оставь меня одного. Я... Это уже не я. Я разваливаюсь на части, и ты не нужна мне». Тут Алиса не выдержала и, наконец, разрыдалась. Днем она собрала вещи и ушла. Квартира стала тихой и пустой.